Мир непомерного счастья. Горячий глинтвейн обжигает теплом, Доносится запах корицы. На улице осень, Мелькают кругом летящие дикие птицы. Они покидают родные края, Стремятся в чужие просторы, Где вечное лето сулят им моря И небо без серых узоров. А я лишь смотрю этой стае в укор, и молча сижу на веранде. Как хочется мне обернуться кругом, вспорхнуть, улететь в одночасье. Но только не с ними, не в призрачный рай, а в мир непомерного счастья. Туда, где есть ты, где искрится любовь, и я навсегда в твоей власти. Мой самый любимый, мой самый родной, мой самый желанный на свете где струны души заиграют тобой, как в самой большой оперетте. Тебя лишь увидеть, и пусть вдалеке, и пусть мне нельзя приближаться. Я выпаду снегом в любом уголке, лишь только б с тобой оказаться. И ты улыбнешься и вспомнишь меня с той нежностью, что бесконечно. Я тут же растаю, мгновенье спустя, Но это мгновение — вечность. Тебя я люблю. Не знала сама, что может такое случиться. И это, поверь мне, не просто слова. Я слезы ловлю на ресницах. Когда я смотрю на экран в телефон, и там вижу я твое имя, мне хочется петь и плясать в унисон, экран целовать, мой любимый.